63. Гертруда Муландер ждала этого целую вечность, через горе и боль она ждала, когда это произойдет. Надеялась, но это случилось только тогда, когда она потеряла всякую надежду выжить. Надежду на то, что кто-то придёт, чтобы спасти её, пока не стало слишком поздно. Только тогда наконец-то случилось это. Свет. Свет откуда-то сверху, где-то далеко над ней. Он был именно таким, каким она его себе представляла, и все вдруг показалось легким и прекрасным. Исчезли голод и жажда, исчезло все, что причиняло боль, и даже все мысли о том, какой глупой и наивной она была все эти годы. О том, что она должна была что-то понять, о том, что она, несмотря на ту защиту, которую сама же и возвела, все равно должна была что-то предчувствовать. Но ничего из этого больше не имело значения. Мучившая ее совесть, давление в груди и постоянная боль в животе утихли навсегда. И единственным, что она могла чувствовать сейчас, была пьянящая гармония, которая позволила ей стать такой легкой, что она была на пути к тому, чтобы подняться с утрамбованного земляного пола и взлететь. То, что откуда-то сверху упала капля воды, не заставило ее обратить на это внимание. Неважным было и то, что она упала на ее верхнюю губу и затекла ей в рот. Слишком поздно. Ее тело, наконец, сдалось, и теперь она улетит к чему-то светлому и радостному, подальше отсюда. То, что за первой каплей вскоре последовала другая, а потом и еще одна, не имело никакого значения. Раньше все было бы по-другому. Раньше, когда она лежала и видела один и тот же сон, снова и снова, пытаясь думать о том, что причиняет меньше боли. Это был сон о том, что начинается дождь. И небо вдруг потемнело от туч, из которых пошел сильный дождь, его капли в свою очередь попали в землю, и через тысячи крошечных трещинок добрались до ее горла. Но дождя так и не было, так что эта капля, безусловно, была просто частью еще одного ее сна от той ее части, которая отказывалась сдаваться». И все же она почувствовала, что упала еще капля. Она была уверена в этом. Она чувствовала, как она ударила ее по носу и побежала по ее щеке, не принеся совершенно никакой пользы. Но это не могло быть правдой. Этого просто не могло быть. Однако что-то было не так, теперь она это понимала. Все вокруг как будто начало двигаться в неправильном направлении. Назад и подальше от света. Только сейчас она осознала это. Хотя сначала даже и не поняла, что движется вперед. Или все это было просто какой-то иллюзией. Так бывает, когда думаешь, что поезд начал движение вперед, а он в действительности стоит на месте, в то время как тронулся поезд по соседству. Нет, больше не было никаких сомнений в том, что ее что-то тянуло назад, туда, откуда она пришла. хотя она все время оставалась на одном и том же месте. Было ли это хорошо, она не знала, но она всегда предпочитала двигаться вперед, а не назад. Нет, она не хотела назад, не хотела возвращаться к холоду и твердому полу, к боли и голоду, к унижению и всему ужасу, который пережила, к постоянной тревоге. Она точно не хотела этого. Теперь она вспомнила, каково было ощущать все это. Боль, должно быть, уходила постепенно. Не было никакого объяснения тому, что она не обратила внимания на движение. Оно в конечном итоге позволило ей перестать держаться за то, что было здесь, и позволить себе подняться к чему-то ослепительному, теплому и прекрасному. А теперь она снова опускалась вниз. Вниз, к тому, что причиняло такую боль. Следующая капля попала в нижнюю губу, но потекла в неправильном направлении, вниз по подбородку и дальше вниз по шее, где повернула к уху. Перед следующей она еще немного приоткрыла рот, и когда капля попала на ее совсем засохший язык, она не просто убедилась в том, что это была вода, но и в том, что хочет она того или нет, она все еще жива.